Пердак наклонился, заглянул под корень. Огромная морда загородила свет. Ленчик так не разглядел лица. Он увидел только отблескивающий лунным светом глаз. В него-то он и воткнул свой нож по самую рукоятку. Воткнул и спасибо прошептал упырю обломаю. Без его поддержки не смог бы человека убить. Пердак захрипел, блеванул кровью, но крепко схватил Ленчика за горло. Ленчик зарычал зверем, провернул в глазу нож, надавил еще, и лезвие с хрустом сломалось... Пердак ослабил хватку, но Ленчик продолжал рычать, потому что Фитюля остановился в нескольких шагах и неизвестно, держал или не держал он в руках дубину или нож. — Ты чего? — робко спросил Фитюля. — Ты что, жрать уже начал? Обожди! Ленчик замолк. Стало тихо. — Ты живой? — опять спросил Фитюля. Горячая кровь заливала Ленчика, текла за отворот телогрейки, по груди, пропитывала белье. Крови было очень много, и она никак не кончалась. Стало тепло и тошнотно. До носа достала смертная вонь. «Я убил его», — спокойно проговорил Ленчик, и закричал так громко, как мог. «И тебя убью, падла, и кровь выпью, мозги высосу!» Фитюля заверещал и ломанулся вглубь леса. Ленчик вышел на дорогу. Шел он, не останавливаясь, до самого рассвета и не чувствовал ни усталости, ни голода. Подойдя к Шуе, он заранее свернул с дороги, пересек кладбище, перелез через забор, обогнул по скотину и огородом пробрался в корову на стене и выныкал из щели у пола заткнутые туда гнилые ватник и штаны, неизвестно когда и кем туда сунутые. Он переоделся в старье, растопил печку, разрезал на куски и сжег залитые кровью вещи. Маме и отцу он сказал, что вещи у него отобрали в училище парни старших лет обучения и что он в Браткино никогда-никогда не вернется. Никита. Когда Никита захотел стать отличником, он отвечал с того возраста, как себя помнит. Кто из нас не пытался докопаться до самых первых детских воспоминаний? Вот трудный вопрос. Что я самое первое помню в своей жизни? Глубже двух лет вряд ли продерешься. Там время бессловесное, назывное, время нутра, а не ума. Да и как отшелушить собственные призрачные воспоминания, от чужих россказней про себя. Братья вспомнили смешное, родители тревожные, друзья и соседи позорные. А ты представил имя вспомненное и присвоил, принял в память как свое. А Никита помнил, что не исполнилось ему и трех лет, как он захотел стать охотником. Он поймал в кулачок сонную осеннюю муху, и мама сказала, ну, охотник растет, и засмеялась своим мятежным, но не злым смехом. Никита догадался, что он тот, кого мама назвала непонятным словом «охотник». Охотник представился ему в виде яблоньки, которую отец после завтрака прикопал у забора, а Никита помогал ему деревянной игрушечной лопаткой. Яблоньку всех валили и говорили про нее «быстро растет». И Никита захотел быть охотником и расти быстро, как яблонька. Лет с пяти Никита мастерил охотничьей снасти, луки, копья, селки, сначала игрушечные, потом настоящие, хоть и приспособленные под детскую руку. В осень, когда пошел в первый класс, Никита стал приносить в дом кое-какую добычу — голубей, кедровок, тетерок, куликов. Мама варила из добычи крутые бульоны, и Юрьева не брезговали ели, но свой опыт от людей скрывали, стеснялись. Все-таки времена уже не голодные начинались, да и про предка упыря люди могли вспомнить и начать зубы чесать по завалинкам. Никита мечтал о настоящей добыче. Мечтал о кабаньих следах, запахе близкого зверя. Мечтал мять ноги на таежной тропе и рвать зубами полусырое дымное мясо. Просил отца завести ружье, но тот не мог понять сына. Тайга рядом, а отец так к ней не привык, не любил ее и боялся. На его степной родине лесов не знали. На родине у отца, если и охотились, так только на перепелов по весне на гнездах. Про эту птицу чего много говорить? Перепелка, верная мать... Не прячется, уводит за собой от птенцов, подставляется нарочно. Тогда ее можно палкой доставать или из рогатки. Отец хоть и повоевал, а не прилипло к нему желание выслеживать и выцеливать добычу. Мирный он был. Полина говорила, Никита не в отца пошел, а в деда Фрола. Полина тайгу любила, в девчонках лучшей ягодницей была, но после смерти родителей не до тайги стала. В колхозе работала без продыху и все свободное время на огороде. Но ружье все-таки отец в дом принес. Нашел он его в коробе для металлолома возле рем мастерской на полустанке.